Интерлюдия первая. Трое ступили на землю Эклова, обессиленные, едва выжившие после изнурительной войны. Войны, которая сотрясла сотни миров. Когда они поняли, что недооценили врага, было слишком поздно. Они проиграли, но выжили. Трое из десяти. Остальные пали на проклятой земле. Женщина с черными как смоль волосами припала к земле жадно втягивая ароматы нового мира. Полы ее длинного плаща оставляли кровавые разводы на изумрудной траве. Рядом стоял мужчина, крепкий, широкоплечий. Он едва держался на ногах, но прежде чем отдыхать, надо убедиться. Исуру. На плечо женщины он положил тяжелую руку. «Да, Тар, да!» Исуру лихорадочно водила раскрытой ладонью правой руки по земле. Левой же рукой сжала землю в кулаке. «Это новый мир. Я чувствую источник магии в его сердце». «Здесь есть люди?» В разговор вступил третий. Он сидел на земле, воткнув рядом посох с крупным черным навершием. На правой щеке красовался свежий шрам. Четыре ровных полосы, будто дикое животное оставило свою отметину. «Ты уверен, ролог? Тогда надо уходить». Тар сжал кулаки. «Закон нерушим». «Закон нерушим», передразнил Ролок. «Брат, какой закон? Не осталось тех, кто будет следить за его исполнением. Этот мир только проснулся. Люди еще не вышли из пещер. Мы закрепим за этим миром право первых». «Исуру». Тар посмотрел на женщину. «Ролок прав, брат. Законов больше нет. «Мы проиграли. Но мы живы. Здесь мы можем спрятаться от него, от его мести. Мы наберем силу». исуру закрыла глаза и вошла в транс. Ее братья терпеливо ждали. Только ей открывается будущее. Только она может пройти сквозь тонкую материю. Наконец, женщина открыла глаза. «Здесь он нас не найдет». Иссуру дрожала. Ее слишком взволновало увиденное. В этом мире мы сможем стать богами. Богами? Ролок презрительно скривился. В одном жалком мирке мы, мы, которые легким движением руки гасим звезды, мы, которым нет равных по силе. Иссурус вскочила и подошла к брату. Мы гасили звезды, Ролок. Нас превзошел он. Может, дело в нашем высокомерии? «Может, нам стоило, как и ему, привлекать на свою сторону людей?» Женщина трясущимися руками взяла за лицо брата. Ролог, никого не осталось, только мы!» Слезы текли по лицу, но Исуру не замечала этого. «Мы должны вернуть то, что по праву наше. Мы должны ради наших братьев и сестер. Мы остаемся!» Голос Тара был тверд и торжественен. «Ролок, проводи ритуал. Наша сила будет зависеть от веры людей», – Провел последний аргумент Ролок. «У нас нет выбора, брат». Столетие прошло, прежде чем жертвенная кровь потекла по алтарям во славу новых богов Эклова. Но что такое сто лет для бессмертных? Лишь миг на пути к их цели. Лишь передышка перед новой войной. Это было началом новой эпохи. Им было этого мало, сила набиралась по крупицам. Тар первым взял в себе учеников среди людей. В мире Эклал начались бесконечные войны. Кровь лилась рекой, не было победителей и побежденных. Были жизни, отданные во славу великого бога. Особо храбрых Тар вознаграждал по смерти. Исуру пошла другим путем. На землях Эклала пробудились первые маги. Они стали видеть незримые и нетесущего. Источник магии щедро одаревал способных силой. Войны стали еще кровопролитнее. Последним в игру вступил уролог. Появились маги крови, первые некроманты. Армия мертвецов маршировали по трем материкам, вселяя ужас в слабых духом Но сам мир воспротивился нарушению закона смерти. Эклог поглотили катаклизмы, землетрясения. Наводнение, извержение подводных вулканов. Две трети населения людей погибло. Жизни, отданные не во славу богов, не несли ценности. И Ролок наложил запрет на некромантию в этом мире. В мир вступили эльфы, называвшие себя первыми. Ролок взял их себе, научил заощрённым и темным заклинаниям. Научил вытягивать душу людей и заточать их в вечный шар. Человеческие тела без души были верными марионетками для первых. Войны продолжались. Затем пришли гномы, расселившись по неприступным горам мира Эклал. Их богом стал Тар, научив ковать их вечное оружие. Люди захлебнулись в собственной крови. сур научила магов передавать знания ученикам. Отдаренных стало больше. Гордые маги не уступали двум враждебным расам. Трое стояли на склоне холма, наблюдая за кроваво-красными разводами заката. Их задумка удалась. Оставалось только ждать.